Глава третья. Первая любовь. Энергический кордоне, весь поглощенный своими ежедневными занятиями или владевший самим собой столько, что не обнаруживал ни малейшего следа внутреннего страдания, на другой день снова возвратил себе свою холодную важность. Эмиль, удрученный страхом и скорбью, силился улыбаться матери, которую тревожил его задумчивый вид и расстроенное лицо. Но от робости эта женщина потеряла даже проницательность, свойственную ее полу. Все ее способности были притуплены. Сорок лет была морально уже восьмидесятилетней старухой. Впрочем, она еще любила мужа вследствие потребности любить, которая никогда не бывала удовлетворена. У нее не было против него отчетливого упрека, потому что он никогда явно не стеснял и не порабощал ее. Но всякий порыв ее сердца или воображения встречал с его стороны иронию и какую-то презрительную жалость, и она привыкла не иметь ни мысли, ни воли вне круга очерченного около нее строгой рукой. Смотреть за всеми мелочами хозяйства сделалось для нее не просто благоразумным и добровольным занятием. Ей поставляли это в такой серьезный, в такой священный закон, что разве римская Матрона могла сравниться с нею в ребяческой торжественности домашнего труда? Таким образом, в лице ее являлся странный анахронизм современной женщины, способной рассуждать и чувствовать, но сделавшей над собою отчаянные усилия отстать на несколько тысячелетий, чтобы совершенно уподобиться женщинам древности, которые ставили себе в честь подчиненность своего пола. Уродливого и печального было тут одно — Именно что она поступала не по убеждению, а, говорила она потихоньку, чтобы быть спокойной. И она не имела этого спокойствия. Чем больше она приносила себя в жертву, тем больше ее повелитель скучал ею. Ничто так быстро не изглаживает и не разрушает ума, как слепая подчиненность. Госпожа Кардане служила тому примером. Мозг ее умолился в рабстве. А муж, не понимая, что это был плод его господства, начал втайне презирать ее. За несколько лет Кордане был ужасно ревнив, и жена его, хотя отцветшая и увялая, еще трепетала при мысли, что он мог подозревать в ней порыв ветрености. Она привыкла не слушать и не глядеть, чтобы, когда ей заговорят о каком-нибудь мужчине, иметь право смело сказать «я на него не глядела, я не знаю, что он говорил, я не обратила на него внимания». Много что осмелилась она смотреть на сына и спрашивать его. Ибо относительно мужа, если ее и беспокоило усиление бледности на лице его или суровости во взоре, он тотчас заставлял ее потуплять глаза, говоря, «Что же во мне необыкновенного, что вы разглядываете меня как незнакомого?» Иногда по вечерам он замечал, что она плакала и становился нежен по-своему. «Ну, что там такое? Что у вас за горе? Хочется кашемировые шали?» Или поехать прогуляться в карете? Нет? Так верно, камелии замерзли. Выпишем из Парижа новых, которые будут так хороши, что вы не будете жалеть о старых». И в самом деле он не пропускал случая угождать, чего бы то ни стоило, невинным вкусом своей подруги. Он даже требовал, чтобы она наряжалась богаче, нежели сколько сама желала. Он думал, что женщины — дети, которых надо за послушание награждать игрушками и безделками — «Нет сомнения», — говорила себе тогда госпожа Кардане, «муж очень любит меня и полон ко мне внимательности. На что же мне жаловаться и отчего я всегда грустна?» Она видела, что Эмиль мрачен и расстроен, и не умела выведать у него секреты его печали. Она спросила его о здоровье и посоветовала раньше ложиться спать. Правда, она предчувствовала что-то посерьезнее следствия бессонницы, но рассуждала, что лучше было оставить горесть затихнуть в молчании, нежели поддерживать ее, принудив ее высказаться. Вечером, прогуливаясь у входа в селение, Эмиль встретил Жанна Жаплу, который, вратясь на несколько часов перед тем, весело праздновал свое прибытие с кружком приятелей на пороге одного деревенского домика. «Ну что, — сказал молодой человек, подавая ему руку, — устроились ли ваши дела?» «С правосудием, да, сударь. Но с бедностью еще нет. Я явился почтительно, объяснился, как умел с королевским прокурором, и он слушал меня терпеливо, насказав мне, правда, много слов в виде поучения. Но он не злой человек и хотел уже меня отпустить, обещая сделать все, что от него зависит, для избавления меня от наказания, как вдруг принесли письмо от вас? Он прочел его, не показывая никакого вида, но принял его во внимание, потому что сказал Хорошо! «Живи смирно, приютись где-нибудь, не воруй дичи впредь, работай, и все уладится». «И вот я здесь». Друзья хорошо приняли меня, как видите, потому что я уже покамест поселился в этом доме. «Но надо думать о нужнейшем, то есть о заработке на платье, и уже до ночи я обойду деревню и поищу работы у добрых людей». «Послушайте, Жан», — сказал Эмиль, пошедший с ним, «я не располагаю большими средствами». Отец давал мне жалование, и не знаю, продолжит ли его теперь, когда я буду жить с ними. Но у меня остается несколько сот франков, которые мне здесь не нужны, и которые прошу вас принять на одежду и на первые потребности. Вы очень огорчите меня, если откажетесь. Через несколько дней ваша неосновательная досада на отца моего пройдет, и вы явитесь к нему за работой. Или позвольте мне попросить ее для вас. Он заплатит вам лучше, нежели кто-нибудь другой и отступит, я уверен, от суровости своих прежних условий. Таким образом...» «Нет, господин Эмиль», — отвечал плотник. «Ничего не нужно. Ни ваших денег, ни работы у вашего отца. Не знаю, как обходится с вами и как содержит вас господин Кардане, но знаю, что подобный вам молодой человек бывает очень затруднен когда не имеет в кармане золотой или серебряной монеты, чтобы истратить ее при случае». Вы оказали мне достаточно услуг, я доволен вами, и если представится случай, вы увидите, что подали руку никакому не какому-нибудь неблагодарному, а служить вашему отцу тем или другим образом ни за что на свете. Я готов был сделать это, но Бог не попустил. Я прощаю ему, что он велел меня арестовать Кадьё. Это было дурное дело. Но так как он, может быть, не знал, что бедный малый мой крестник — и как после того писал обо мне добрая прокурору, чтобы меня простили, то я не должен помнить зла. При том же ради вас я готов теперь забыть всякую обиду. Но помогать строить ваши заводы — нет. Вы не нуждаетесь в моих руках, вы найдете довольно других, и вам известны мои причины. То, что вы там строите, — злая вещь и разорит много людей, если не разорит всех когда-нибудь. Уж ваши плотины и запруды обмелили все маленькие мельницы там, ниже ваших. Уж ваши груды, камни и земли испортили все окрестные луга, когда вода унесла все это к соседям. Всегда, видите ли, даже против воли богатый вредит бедному. Я не хочу, чтобы говорили, что Жан-Джаплу пособлял разорять свое родимое местечко. Не упоминайте мне больше об этом. Я по-прежнему примусь за мелкую работу, и она всегда у меня будет. Теперь, когда ваши большие работы занимают всех моих собратьей, никто в селении не может найти рабочих. Мне достанутся чужие заказы, которые я им опять уступлю, когда у вас работа кончится. Потому что, говорю вам, ваш отец смазывает свое колесо, платя дорого покамест за труд рабочих, но он недолго удержится на этой дороге, иначе издержки превзойдут выгоды. Придет время... Время, которое может быть недалеко, когда он начнет сбавлять цены. И тогда горе тем, которые променяли свою судьбу на заманчивое обещание. Они принуждены будут плясать подудки вашего отца, и со временем им придется до зареза. Вы не верите? Тем для нас лучше. Это доказывает только, что вы не будете виноваты в зле, которое приготовляется, но вы ничему не помешаете. Прощайте же, добрый человек. «Не говорите обо мне своему отцу, иначе я заставлю вас солгать. Господь Бог спас меня от беды. Я хочу теперь угождать Ему во всем и делать только то, что дозволяет совесть. Сам бедный я буду полезнее бедным, нежели ваш отец при всем его богатстве. Я буду строить для равных себе, и им будет прибыльнее платить мне мало, нежели доставлять много от вас. Вы сами увидите, господин Эмиль, и все скажут, что я говорил правду». Но уж будет поздно раскаиваться, что протянули голову в узду. Эмиль не успел победить упрямство плотника и воротился домой еще печальнее, нежели вышел. Предсказания рабочего наводили на него неопределенный страх. У входа в завод встретился он с секретарем своего отца миссью Галюше, тучным молодым человеком, очень способным вести счет и очень ограниченным во всех других отношениях. Настало время отдыха. Глюше употреблял его с пользою, удя пескарей. Это было его любимое занятие, а когда пескарей набиралось много в корзине, он считал их и, сложив с числом своих предыдущих завоеваний, с радостью говорил, вытаскивая удочку: Вот 782-й пескарь, что я поймал этой удочкой в течение двух месяцев. Жаль, что не считал их в прошлом году. Эмиль прислонился к дереву, глядя, как удит Глюше. Флегматическое внимание и ребяческое терпение этого малого возмущали его. Он не постигал, как тот мог почитать себя совершенно счастливым потому только, что получал жалование, которое обеспечило его от нужды. Он попробовал заговорить с ним, полагая, что, может быть, откроет под этой грубой оболочкой какой-нибудь искр пламени, какой-нибудь повод к симпатии, который сделает ему из общества этого молодого человека нравственную отраду в тоске его. Но господин Кардане выбирал своих служителей метким глазом и верной рукою. Констант Глюше был просто кретин, ничего не понимал, ничего не смыслил, кроме арифметики и ведения книг. Когда он просиживал за счетами двенадцать часов в сутки, ему едва оставалось столько разумения, чтобы ловить пескарей. Однако Шемиль случайно выманил у него несколько слов, которые бросили зловещий свет в ум его — Эта человеческая машина была способна рассчитывать выгоды и убытки, выводить баланс на листе бумаги. Обнаруживая самое полное неведение планов и средств господина Кардане, Констант сделал замечание, что плата рабочим была чрезмерна, и что если через два месяца она не убавится наполовину, то капитал, пущенный в дело, окажется недостаточным. «Но вашему батюшке нечего беспокоиться», — прибавил он. «Плата рабочим дается по мере труда». Которого от них требуют. Когда надо удвоить работу, удвояют и жалования, а там, когда дело не к спеху, убавляют, судя по работе. Мой отец не поступит так, сказал Эмиль. С лошадьми, может быть, но с людьми. Не говорите, сударь, возразил Гулюше, ваш батюшка умный человек. Не ошибется, не беспокойтесь. И он ушел с своими пескарями, радуясь, что успокоил сына насчет наружной нерасчетливости отца. «О, если это точно так!» — думал Эмиль, ходя с волнением по берегу реки. «Если в этой временной щедрости есть жестокий расчёт? Если Жан угадал справедливо? Если мой отец, следуя слепым доктринам общества, не имеет добродетелей и просвещения свыше прочих спекулянтов, чтобы умерять пагубное следствие своего самолюбия? Но нет, быть не может. Мой отец добр, он любит ближних». Однако Шемиль терзался смертельной тоской. Вся эта деятельность, вся эта жизнь, тратимая в пользу его будущности, внушала ему ужас. Он спрашивал себя, как все эти работающие над его состоянием не возненавидели его, и готов был ненавидеть сам себя, чтобы восстановить правосудие. Глубокая грусть наполняла душу его еще и поутру. Но он с некоторой радостью увидел приближение дня — которого часть должен был посвятить господину Буагибо, потому что решился, не говоря о том никому, провести утро в Шатобрюне. Когда он садился на лошадь, господин Кардане подошел, чтобы посмеяться над ним. «Раненько ты собрался в Буагибо. Видно, беседа любезного маркиза кажется тебе привлекательную. Я бы никогда этого не подозревал и не понимаю, какой ты знаешь секрет не засыпать после каждой его фразы». «Батюшка, если вы этим хотите намекнуть, что моя поездка вам не нравится, — сказал Эмиль, делая неохотное движение, чтобы слезть с лошади, — то я готов отказаться от нее, хотя обещал сегодня быть у маркиза». «Мне? — возразил промышленник. — Мне решительно все равно, где бы ты ни скучал. Благо в отцовском доме тебе всего тошнее. То желаю, чтобы дворянские дома, которые ты посещаешь, развлекали тебя немножко». Во всяком другом случае, Эмиль отсрочил бы свой отъезд, чтобы показать или, по крайней мере, дать почувствовать, что упрек был незаслужен. Но он начинал догадываться, что отец принял за тактику насмехаться над ним, когда хотел заставить его говорить. И как он чувствовал неодолимое влечение побывать в Шотабрёне, то решился не поддаваться врасплох. Хотя ничто на свете не было для него чувствительнее насмешки любимых им людей — однако ж он сделал над собой усилие и принял ее на этот раз в шутку. «Я ожидаю в самом деле столько удовольствия у маркиза Богибо, сказал он, — что поеду к нему самой дальней дорогой и сделаю, вероятно, пять или шесть льёк крюка, если только вы не имеете нужды во мне, батюшка. Если ж я вам нужен, то охотно пожертвую наслаждением прогулки на открытом солнце по стремнистым дорогам». Но господин Кардане не был обманут его стратагемую и отвечал с ясным проницательным взглядом. «Ступай, куда влечет тебя молодость. Я не хочу знать об этом и не без причины». «Хорошо», — думал Эмиль, пускаясь в голоб. «Если так, то и я не хочу знать ни о каких угрозах». Чувствуя, что в груди его пылал огонь, он поскакал во весь опор, чтобы утолить его. «Боже мой», — думал Эмиль спустя несколько минут, «Отпусти мне мои порывы, которые я не в силах обуздать. Тебе известно, что мое сердце исполнено любви и больше всего на свете желает почитать и любить отца». От нерешимости ли или по расчету благоразумия, но он сделал довольно далекий объезд, прежде чем направился в Шетабрион. И когда с вершины холма увидел себя очень отдаленным, от развалин, рисовавшихся на горизонте, то почувствовал такое живое сожаление о потерянном времени, Что дал шпоры лошади, намереваясь приехать туда скорее. В самом деле он подъехал к замку со стороны крезы меньше, нежели в полчаса, летев почти птицу и сто раз подвергав жизнь опасности на перескоке оврагов и галопирования по краям пропастей. Стремительное желание, в котором он, однако, не мог дать себе отчета, придавало ему крылья. Я не люблю ее, рассуждал он. Я едва ее знаю, я не могу ее любить. Да и что толку любить по-пустому? Не столько она привлекает меня, сколько ее прекрасный отец, их романический замок, их жизнь полная покоя, счастья, беспечности. Мне нужно видеть счастливых людей, чтобы забывать, что я сам несчастлив и никогда не буду счастливым». Он встретил Сильвена Широсона, ставившего вершу в крёзе. Мальчик кинулся к нему с видом радости и усердия. «Господина Антуана нет дома», — сказал Сильвен. Он отправился продать с баранов на ярмарку. Но мамзель Жанила дома и мамзель Жильберта также. Не обеспокою ли я их? «О, нет, нет, господин Эмиль, они будут очень рады видеть вас, потому что они часто говорят про вас за обедом с господином Антуаном. Они говорят, что очень любят вас». «Возьми же лошадь», — сказал Эмиль. «Я скорее дойду пешком». «Да, да, скорее», — подхватил мальчик. «Вон туда, на старую террасу. Войдете в пролом, прыгните и очутитесь на дворе. Это Жанова дорога». Эмиль спрыгнул на траву, которая заглушила шум его шагов, и подошел к квадратному павильону, не испугав пары коз, которые уже как будто знали его. Мосьё Сакрипан, который был неспесивее своего господина и не гдушался отправлять принадлежности надобности должность пастухи-собаки, хотя принадлежал к благороднейшей породе охотничьих собак, ушел провожать баранов на ярмарку. Перед самым входом Эмиль заметил, что сердце его сильно билось. Это волнение приписал он быстрому всходу по скату скалы и немного остановился, чтобы оправиться и войти в приличном виде. Он слышал шум прялки, и никакая музыка никогда приятнее не звучала его слуху. Потом... Глухой свист маленького рабочего инструмента замолк, и он узнал голос Жильберты, которая говорила... «Да, твоя правда, Жанила, нам не весело в те дни, когда батюшки нет дома. Если б тебя не было со мною, я, может быть, совершенно соскучилась бы». «Работай, дочка, работай», — отвечала Жанила. «Работа — верное средство, никогда не скучать». «Я работаю, а мне все таки не весело. Знаю, что нет необходимости веселиться». Но мне всегда бывает весело. Я всегда готова смеяться и прыгать, когда батюшка с нами». «Не правда ли, мамочка, если бы нам пришлось жить долго с ним в разлуке, мы лишились бы всей нашей веселости и всего нашего счастья? О, жить без батюшки невозможно. Легче умереть, тотчас же». «Но это что за мысли?» — подхватила Жанила. «Откуда что берется в твоей головке?» «Батюшка твой еще не стар и здоров, слава богу. С чего тебе приходят на ум такие вздоры вот уж дня два или три?» «Как дня два или три?» «Ну да, дня три или четыре, пожалуй. Тебе случалось несколько раз терзаться тем, что с нами будет, если чего. Боже, избави, мы лишимся твоего батюшки». «Если мы потеряем его», — скричала Жильберта. «Ох, не говори таких слов, от них страшно. Да я никогда и не думала об этом. Нет, нет». Я не могу этого помыслить. Ну, вот и в слезы. Фу, сударыня! Не хотите ли вы, чтобы ваша мама Жанила тоже расплакалась? Не что, господин Антуан, обрадовался бы, если бы увидел у нас заплаканные глаза, воротясь домой? Вот, пожалуй, так же бы заплакал, голубчик. Полно ты нынче мало гуляла, дитятка. Сверни-ка свою шерсть и пойдём кормить кур. Ты развеселишься, глядя на хорошеньких цыпляток, которых высидела твоя бланка. Эмиль услышал, как материнский поцелуй заключил эту речь, и так как женщины должны были встретить его у двери, то он отошёл и кашлянул, чтобы уведомить их о своем прибытии. «Ах!» — воскликнула Жильберта. «На дворе кто-то есть. Я уверена, что это батюшка». Она стремглав кинулась навстречу Эмиля так быстро, что, очутившись перед ним на пороге двери, едва не упала ему на шею. Но как невелико было ее смущение, Когда она увидела свою ошибку, все оно было меньше смущения Эмиля, потому что в невинности сердца она отделалась от него охохотом, между тем, как при мысли об объятии, которое назначалось не для него, но которого он чуть-чуть не получил, молодой человек совершенно растерялся. Жильберта была так прекрасна, с глазками еще мокрыми от слез и с детским звонким смехом, что он был как бы ослеплен. Уже не рассуждал больше о том, что именно он так торопился увидеть, доброго ли Антуана, прекрасные ли развалины, или прелестную Жильберту. Ну, ну, сказала Жанила, вы бы нас испугали. Но добро пожаловать, господин Эмиль, как говорит наш хозяин. Господин Антуан, теперь скоро воротится. Пока мест, вы отдохнете, я схожу за вином на погреб. Эмиль воспротивился этому и, удерживая ее за рукав, сказал: Если вы идете на погреб, я пойду с вами. Не за тем, чтобы пить вино, но чтобы посмотреть подвал, который вы описывали мне таким глубоким и темным. Не ходите теперь, — отвечала Жанила. — Там холодно, а вы разогрелись. Право разогрелись. Вы красны, как клубника. Отдохните немножко. А там, в ожидании господина Антуана, мы покажем вам каналы, подземелья и весь замок, которого вы еще не видали хорошенько, хотя стоит труда посмотреть да -с. Люди приезжают издалека посмотреть наш замок. Это нам немножко надоедает, и дочка уходит читать в свою комнату, пока не бывает здесь. Но граф Антуан говорит, что не надо запрещать вход, особенно путешественникам, которые далеко ехали, и что кто владеет любопытным и интересным местом, тот не имеет права мешать другим наслаждаться им». Жанила отчасти приписывала своему господину рассуждение, которое сама вложила ему в голову и в уста. Дело было в том, что она собирала с осмотра развалин маленькую сумму, которую употребляла, подобно как все ей принадлежавшее, на то, чтобы втайне увеличивать благосостояние семейства. Принужденный принять какое-нибудь прохладительное, Эмиль согласился выпить стакан воды, и так как Жаниле вздумалась самой пойти с кружкой на родник, то он остался наедине с графинью де Шато